33. Но стоило об этом только подумать, как совсем близко прошла очередь. Несколько пилотов явно струхнули и отвернули в сторону. Кроме того, к конвою прорвался десяток из любителей с незнакомой раскраской. Хандра куда-то сразу подевалась, Крис даже удивился. Он стал собранным, секунду оценил обстановку. «Косой — это дельфин!» — в ответ было молчание. «Косой, мать твою, это дельфин!» «Прости, дельфин, слушаю тебя!» «Разворот на три часа, вверх, двадцать, пошли!» «Понял!» Самолеты сделали резкий разворот и направились навстречу противнику. Вслед за ними развернули свои машины и остальные пилоты. Тем временем торпедоносцы все приближались к своей цели. Было видно, что главной целью противника являются ТКГ-2, и он хочет обойти выдвинувшиеся им навстречу циклоны, Но сделать это было не так-то просто. «Эх, жаль минеров нет». «Да, не помешали бы», — согласился с лагранжем Крис Форкс. Он знал, что в доках стоят два минера класса паук, которые, как и защищаемые ими торпедоносцы, были ровесниками всей новой человеческой цивилизации. Поговаривали даже, что они принимали участие в битве за жизнь, так называли произошедшее чуть больше ста лет назад сражение сразу после прибытия человечества на новое место жительства, носившее название «Исход». Когда люди покинули свою прородину, так как там уже невозможно было жить. Полетели первые снаряды, как с той, так и с другой стороны. Крис с неприязнью заметил, что кто-то оказался слабонервным и слишком резко свернул в сторону. «Теперь они знают, что в конвое одни юнцы», — подумал он. «А если противник решит так, то это плохо». Значит, он оставит разбираться с сохранением несколько машин, может, 5-6, а остальные увяжутся за торпедоносцами и подобьют их, уж слишком-то ГГ-2 неповоротливы. Да, у них есть индивидуальные средства защиты, и броня, и противоракеты, и даже башенные стрелки, но все это ничто по сравнению с мощью истребителя, с его пушками и ракетами. Хватит пары циклопов, чтобы разделать все торпедоносцы, что называется, под орех. Хокс с поочертанием вражеских машин определил, что перед ними именно циклопы. Никаких особых чувств у него это не вызвало. Циклоп являлся практически одноклассником циклона. Правда, чуть поновее. У них имелись свои плюсы, но и минусы тоже. Так что опасаться превосходства противника не приходилось. Вот если бы это были цикломены, тогда да. А так? им еще. Подборвил себя Крис. Дельфин — это косой. В чем дело косой? Попробуем щипцы, дельфин. Слишком поздно, косой. Будем действовать лоб в лоб. Ясно, дельфин. Разводить машины в атакующем маневре было уже действительно слишком поздно. И вскоре завязались первые схватки. Краем глаза Крис заметил, что к колонне торпедоносцев устремился только один циклоп. Чуть позже к нему прорвался второй. Что ж, будем надеяться, что с одним они сумеют справиться, подумал Крис, на резком развороте отстреливая первую очередь. Она, конечно же, ушла мимо. Сейчас главное было не дать противнику сесть себе на хвост, и позволить расстрелять себя, как мишень в тире. На какую-то секунду Криса охватила паника. Реальная боевая ситуация, а не учение. Глаза не могли сосредоточиться. Но слабость вскоре прошла. Орк стал привычно ориентироваться в приборах, датчиках и радаре, впитывая в себя всю информацию, прямо-таки гигабайтами поступающую в мозг. Он двигался скорее уже инстинктивно, чем сознательно. Мозг механически отдавал команды рукам и ногам. Впрочем, преподаватели говорили, что именно это состояние и должно появляться в бою у истинного пилота, потому как сознание слишком медлительно. И Форкс вертелся и стрелял из пушек и из пулеметов на доли секунды, позволяя себе пожалеть, если, чтобы попасть в цель, не хватало таких реакций, каких-то тысячных долей мгновения, чтобы нажать на ногожетки раньше на неуловимый ник и распороть борт вражеского истребителя. Но, с другой стороны, в него еще пока никто не попал, и это было отрадно. Впрочем, эти мысли оставались где-то очень глубоко в сознании. Коркс почти не обращал внимания на трехбортового бортового компьютера, который о чем-то предупреждал, что-то предлагал. Крису было не до него. Ему было даже не до переговоров с ведомым, который что-то орал в эфир. Впрочем, на миг он все же отвлекался на крики Косова и шел ему на помощь отгоняя назойливый хвост от последнего. Но вот подсознание, его инстинкт чуть отступил, и к Хорбшу вернулась способность думать и уже сознательно принимать решения. «Внимание, внимание, угроза поражения!» — заканчивал бортовой компьютер. «Ракета «Космос-Космос» дистанцию 50 метров». «Произвести отстрел противоракетных шашек» — отдал команду Крис, не дожидаясь рекомендации бортового компьютера. «Отстрел ПРС произведен...» Не надеясь на противоракетные средства, Крис ушел в противоракетный маневр, потянув штурвал на себя с резким разворотом на правый борт, парясь с навалившейся перегрузкой. В результате он неожиданно оказался у кого-то на хвосте. БК высветил метку красным цветом. Враг. Не задумываясь, Крис выпустил свои ракеты одну за другой и начал стрельбу из пушек, но это не помогло. Его визави также отстрелил напом ПРС и на форсаже ушел в аналогичный маневр, да так резко, что Форкс даже не сумел среагировать, лишь радар показал, куда делся его противник. Внимание, внимание, захват системы наведения. Крис бросил машину в сторону и вовремя, совсем рядом, пронеслась пушечная очередь. Но, несмотря на молниеносно выполненный маневр, Крис услышал дробный стук, который в вибрации отозвался во всем его теле. Краем глаза Форкс видел, что очередь его все же зацепила, от плоскости левого крыла отлетали кусочки брони. «Касательная. Оценил повреждение Крис, а значит, не страшно. Форкс развернулся, чтобы снова вступить в бой, но никого из противников уже не увидел. Собственно, их уже и не было. Дело в том, что подоспело подкрепление идти почти за благо отступить. Крис видел, как один из циклонов тащится еле-еле, и с трудом повернувшись, направился назад, к Нибелунгу, куда уже отходили старички, закончившие бой чуть раньше. Косой, это дельфин. Тишина, дотрез помех. «Неужели сбили?» — воскликнул про себя Крис. «Косой!» «Здесь я, дельфин!» «Что с тобой, косой?» «В порядке!» «То есть?» «Двигатель пробили, сволочи, на одном иду, а ты как?» «В норме!» «Обшивку поцарапали!» «Легко отделался!» «Наверное, пошли домой!» «Именно туда я и направляюсь!» Их намерение вернуться на авианосец подтвердил и командир эскадрильи, майор Гастон. «Давайте назад, ребята! Наше дело другие доделают, а нам подлечиться нужно!» — Есть, сэр. Как все прошло. — Нормальный, лейтенант. Три к двум в нашу пользу. Двоих наших подбили, понял Крис. Впрочем, каких-то уж очень тяжелых мыслей не было. Собственно, он вообще ничего не испытал. Наверное, я просто устал. И только сейчас Крис почувствовал, как дрожат его руки. Он даже стал опасаться, что не сможет сам войти в ячейку и придется как раз последнему первокурснику входить в дом на автопилоте. Позор. Впрочем, он все же ощутил некоторую тревогу за капитана Генретту, но и эта тревога отлегла, когда он нашел номер машины капитана на своем радаре. Все было в норме. Он даже смог самостоятельно войти в ячейку.